Глава восьмая: Больше секретов, больше лжи. Февраль 1970 года Город Блумингтон, штат Индиана. Первая. Тыри не хватало той относительной уединенности, которую она обычно находила дома у Эндрю. Особенно остро это ощущалось в такие моменты, как сейчас, когда она стояла посреди шумного вестибюля в общежитии. и прижимала к уху трубку настенного телефона. У нее имелось в запасе максимум десять минут до того, как рядом появится следующий желающий позвонить и начнет кидать на нее косые взгляды. «Алло», — произнесла женщина на том конце провода. «Здравствуйте, миссис Рич», — сказала Тири, переминаясь с ноги на ногу. В последнее время она часто заедала стресс, и любимые брюки стали маловаты, — Так что сегодня ты надела юбку, а под нее нейлоновые колготы с дурацким названием Брюка ноги. Пантилекс торговое название женских колготок, изобретенных в 1950-х годах. Они были в миллион раз лучше, чем чулки с поясами и подвязками, которая наносилась юности. Но пояс с драгоценной пары колгот все же неприятно впивался в живот. «Вот так патриархаты ограничивают свободу женщин», — подумала Терри. «Все начинается с неудобного белья». «А Эндрю дома?» «Я позову его», — мать говорила в нос, как будто простудилась. Терри собралась спросить о ее здоровье, но уже услышала отчетливый стук и треск. Трубку положили на стол. Она на секунду отняла телефон от уха, а потом снова прижалась и стала ждать». «Милая», — раздался вскоре голос Эндрю, — он звучал гулко, словно издалека. «Скажи что угодно, мне просто нужно услышать тебя». «Что угодно». Знакомый хрилпловатый смех раздался у нее в ухе. Самый приятный звук, который она слышала в своей жизни. Тыри хотела сейчас побыть с ним наедине, чтобы рассказать про бесполезную вылазку братства в лес. Но в основном она просто скучала по Эндрю. «У тебя сегодня занятия начинаются?» — спросил он. «Вчера. И завтра ты все-таки пойдешь в лабораторию?» «Все-таки», — все -таки подтвердила она, потом замолчала в нерешительности и прижалась лбом к стене. «Наверное, нам не стоит обсуждать это по телефону». «Ладно, параноик», — ответил Эндрю. И хотя он дразнил ее, голос его все же изменился и стал серьезнее, поэтому Терри нисколько не удивилась тому, что последовало дальше». «Мне нужно тебе кое-что сказать». «А ей хотелось избавиться от этой внезапной торжественности». «Дай угадаю». «Ты родился 14 сентября, и эта дата случайно выпала первой в жеребьевке для призыва в армию». «Ты протестовал против войны, а в итоге сам на нее попал». «Шутница», — сказал он. «Да, речь как раз об этом. Мне прислали повестку для прохождения медицинской комиссии». «Значит, все кончено». Эндрю здоров как бык. Нет никакой надежды, что его признают негодным для армии, особенно если учесть, что он не собирается предоставлять липовых справок о заболеваниях. Так поступили бы парни из богатых семей, не желающие служить Родине. Но Эндрю не станет, даже если Родина посылает его на бессмысленную миссию, в которой вообще никто не должен участвовать, и скоро, на следующей неделе, меня, конечно... «Не отправят сразу, но...» Скоро выдохнула Тыри в трубку. «А ты помнишь, что пообещал мне? Не волнуйся, не так тяжело дались эти несколько недель, что мы не виделись». «Тогда ладно», — сказала Терри. Она боялась, что расплачется, если будет оставаться на линии. «А это не то, что нужно сейчас Эндрю». «Ну, я пойду. У меня через пятнадцать минут начинается пара, а сюда уже идет Клэр Уайт». со своим фирменным убийственным взглядом. Клэр была известна тем, что постоянно звонила домой и орала на блой френда. «Люблю тебя, милая, и я люблю тебя!» Щелк, Эндрю повесил трубку. Тыри была сейчас так далеко от человека, с которым больше всего хотела оказаться рядом. Она никогда раньше не чувствовала подобного. Девушка медленно повесила трубку на рычаг, воображая эхо прощального звука. «Щелк!» «Быть взрослым просто отвратительно».